Роберт Лью Стивенсон Алмаз Раджи Передача 3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 Я пришёл не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешитель помните. дело темное И нечего вам тут ломаться. Доверитесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого. Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи. Угу.